Хрипунов даже руку вскинул, прикрывая опаленные веки, и чуть не упал, споткнувшийся какую-то мягкую кучу под ногами, или упал, потому что мир, не тускнея, мягко перевернулся, и полуослепший хрипунов в первый раз, не во сне, услышал гнусавый, с подлыми пластиночными завываниями голос. И надо же, а вот это уже во второй раз, понял, что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 ла белые кляксы как ты это сделала как на всякий случай хрипунов обошел квартиру огромную бездарную дорогую окликая смущенные насторожившиеся комнаты